Полицейский записал показания Квиллера и предложил подвести его до Пикокса. «Нет, я не уеду, пока не найду своих кошек». «Вы рискуете провозиться здесь до утра, сэр. Мне все равно. После того, как вы уедете, они могут выползти из кустов. Так что я должен быть здесь. Я наведусь к вам в следующем заезде. Мы патрулируем эту дорогу». Он уехал, и Квиллер возобновил поиски кошек. Время от времени он звал их по именам, но ничего не слышал в ответ, кроме ночного шума леса. То какое-нибудь животное суетливо пробегало под леском, то ухала сова, то раздавался безумный смех Гагары. Квиллер достал плетеную корзину из разбитой машины, полностью деформированную, но без дыр. Он нашел также две миски. Им повезло больше, чем его бедным кошкам. Он был благодарен очередной вспышке света. «Кто-нибудь ранен?» — спросил водитель, выйдя из машины и увидев автомобиль в канаве. «Полицию вызывали?» Квиллер, как по написанному сценарию, ответил. «Никто не ранен, полиция уже побывала. Нет, спасибо, подвозить мне не надо. Я потерял двух кошек, мне нужно их дождаться». «Что ж, желаю всего хорошего», — сказал человек. «В лесах здесь водятся койоты и лисы. Кошек могла утащить леса». «Пожалуйста, поезжайте», — твердо произнес Квиллер. «Когда здесь будет спокойно, они вернутся». «Машина уехала». Но не появились. Стало совсем темно. Луна спряталась за облако. Квиллер снова взял фонарик и в отчаянии позвал. «Ко-ко! Юм-юм! Интейка! Интейка! Идите сюда! Я дам вам поесть!» Полная тишина. Пришлось снова прочесать фонариком канаву. Каждый раз он уходил от машины все дальше и дальше. Через полчаса он вернулся ни с чем и буквально взвыл, услышав рев очередной приближающейся машины. — квил квил что ты здесь делаешь? — раздался женский голос. Женщина вышла из машины и заторопилась к нему. — Это твоя машина? Что случилось? Кто-нибудь звонил шерифу? Это была Полли Дункан. «Ой, это еще не самое плохое», — заметил Квиллер, освещая разбитую машину фонариком. «Пропались ямцы. Наверное, прячутся в лесу. Я не уйду отсюда, пока не найду их, живых или мертвых». «О, Квилл, я тебе сочувствую. Я знаю, как много они для тебя значат». Она говорила с ним тихим, успокаивающим голосом, как в самые счастливые дни. Он рассказал, что произошло. «Но ты не можешь оставаться здесь один всю ночь? Я не уйду», — повторил он упрямо. «Тогда я останусь с тобой. По крайней мере, у тебя будет крыша над головой и место, где можно посидеть. Я выключу фары. Может, они почувствуют твое присутствие и выйдут». «Если они еще живы», – перебил он. Шериф предположил, что они могут сидеть, сжавшись под машины, но они не отвечают, когда я их зову. А один парень сказал, что здесь в лесу водятся хищники. «Не слушай всяких паникеров. Я отъеду чуть дальше по шоссе, и мы подождем». «Нет, никаких возражений. багажники есть одеяло. В это время года по ночам становится прохладно. Положи все это на заднее сиденье Квилл». Квиллер положил внутрь кошачий туалет и корзину, а потом они с Полли уселись на передние сиденья машины, которую он подарил ей на Рождество. Его мрачное настроение распространялось на все вокруг. «Не могу тебе передать, Полли, как дороги мне эти существа. Они были моей семьей». С каждым годом Юм-Юм становилась все ласковее, и я ее любил все больше. И просто невероятно, каким интеллигентным был Коко. Я мог разговаривать с ним, как с человеком, и, казалось, он все понимал. Он даже отвечал по-своему. «Ты говоришь, в прошедшем времени, — заметила Поля сукоризной, — они живы и здоровы. Я верю, что Коко сможет позаботиться и о себе, и о Юм-Юм. Кошки проворны и не позволят переехать себе машины. Умение вовремя скрыться – это их сильная сторона и лучшая защита. Но эти сиямские кошки вели домашний образ жизни, их мир, ковры, подушки, подоконники и колени. Ты не отдаешь должного их природным инстинктам. Они даже могут вернуться назад в Пикокс. Я читала о коте, которого хозяева отвезли на зиму в Оклахому, и который вернулся назад в Мичиган, пройдя больше сот 700 миль. «Да, но он привык к лучшей жизни», — ответил Квиллер. Снова приехал помощник шерифа. Увидев Поле, он спросил, «Вам не нужна картошка, мисс Дунка Они рассмеялись. Квиллеру он сказал, «Рад, что вы теперь не один. Буду присматривать за вами обоими». Он уехал, а Поле заметила. «Я знаю Кевина с тех пор, когда он учеником приходил в библиотеку делать домашнее задание. У его семьи было картофельное поле». Постепенно, затрагивая все новые и новые темы разговора, Ей удалось вывести его из мрачного настроения. Несмотря на это, каждые десять минут Квиллер вылезал из машины и ходил зад-перед у края дороги и звал, звал и звал своих кошек. Возвращаясь после одной из таких неудачных вылазок, он спросил у Поли, «Почему ты сегодня так поздно возвращаешься?» «В индейской деревне была вечеринка», — объяснила она. А «Обычно я возвращаюсь домой рано, если веду машину сама, но мне там понравилось». Квиллер обдумывал это заявление в молчании. В индейской деревне жил Дон Экспридж. «Вечеринку давали мистер и миссис Хесселридж», — продолжала она, — «в честь членов правления библиотеки. Это очаровательные люди». «Я слышал, что место Маргарет Фич в правлении займет Дон Экспридж», — угрюмо проговорил Квиллер. «О, нет! Сьюзен является опекуном. Вряд ли будет уместным вводить в правление ее бывшего мужа. Кто тебе это сказал?» «Не помню», — солгал он. «Я видел тебя вместе с ним, у Стефани, и предположил, что ты вводишь его в курс новых обязанностей». Полли негромко засмеялась. «Верно. Библиотеке требуется новая крыша, и я пыталась очаровать его и уговорить выделить кого-нибудь из его команды для строительных работ». Но коли ты затронул эту тему, то, в свою очередь, и я хочу заметить тебе, что видела тебя за обедом в компании странной женщины, после того, как ты мне сказал, что обедаешь с архитектором из Цинциннати. «Это странная женщина и есть архитектор», — сказал Квиллер. «Ставлю тебе неот за то, что ты считаешь эту профессию мужской привилегией». «Виновата», — засмеялась она. Машина шерифа опять замаячила на шоссе. Потом она остановилась на обочине с противоположной стороны. Полицейский вышел из машины, держа в руках небольшой светлый сверток. Нес он его очень осторожно. «О, боже мой!» — воскликнул Квиллер и выпрыгнул из машины, торопясь патрульному навстречу. «Принес вам немного кофе», — сказал полицейский, протягивая коричневый бумажный мешочек. «Это из заведения «Грозный пес». Конечно, не самый лучший, но зато горячий. Сегодня вечером похолодало. Вот еще пара пончиков или что-то вроде того, но, похоже, они черствые». «Очень вам признателен», — поблагодарил Квиллер с чувством облегчения и собрался расплатиться за все. «Не стоит», — заметил инспектор. «Это передал повар заведение». Настроение Квиллера заметно улучшилось, благодаря доброте Полли, полицейского, повара и автомобилиста, но беспокойство не покидало его. Ему хотелось говорить о сеансах. Повернувшись к Квиллеру, Полли спросила, «Коко -ко все еще руководит твоим чтением?» Несколько дней назад он нажимал на биографии. Теперь его страсть – морские рассказы. А к Шекспиру он уже потерял интерес? Не совсем. На днях я видел, как он тыкался носом в комедию ошибок и двух веронцев. «В обеих пьесах речь идет о морских путешествиях», – напомнила Полли. «Уверен, что все дело в клее, которое он нюхает. Совпадение сюжетов – случайность, но, согласись, странное». «В голове Коко еще много такого, что и не снилось вашим мудрецам», сказала Полли, бедя на себя смелость перефразировать одну из любимых цитат Квиллера. Так они и проговорили всю ночь. Я бросаю театральный клуб Полли и собираюсь рецензировать пьесы для печати. Из тебя выйдет замечательный театральный критик. Это означает две контрамарки на любую вещь в день премьеры, в пятом ряду в центре. Надеюсь, ты согласишься быть моей постоянной спутницей? С радостью принимай это предложение. Знаешь, квил твои статьи просто замечательные Извини, что я ворчала по поводу твоих занятий журналистикой. Особенно мне нравится работа об Эдинтоне Смите. Между прочим, обсуждая с Эдом случай Фитча, я предположил, что там могли действовать похитители редких книг. И он промямлил что-то невнятное в ответ, никогда не зная, что у него на уме. «Да, вполне возможно», — сказала Полли. «Я слышала, что у Сайруса Фитча было несколько порнографических книг, ради приобретения которых кое-кто из коллекционеров пошел бы на любое преступление. Говорят, они хранятся под замком в специальной комнатке, где поддерживается постоянная температура, вместе с последним посланием Джорджа Вашингтона и книгой голода птицы Великобритании». «Если это позволит мне сходить с ним в особняк Фитчи, чтобы вытереть пыль, я проверю, на месте ли они», — сказал Квиллер. А потом она сообщила ему новость, от которой у него перехватило дыхание. «Я улетаю в Чикаго в среду на конференцию библиотекарей. Лечу первым самолетом». И она вопросительно посмотрела на него. Квиллер обычно подвозил ее в аэропорт, но он же вместе с Фран тоже улетал в среду первым самолетом. Он быстро соображал. «Подожди, кажется, я что-то слышал». Он выпрыгнул из машины и сделал несколько шагов от дороги, пытаясь выиграть время для ответа. Ситуация была весьма щекотливой Он и Полли как будто снова пытались возобновить дружеские отношения. Они лежали под одним одеялом в предрассветной мгле, и он надеялся, что произойдет примирение. Но как она отнесется к его поездке в Чикаго с ее соперницей? Он считал, что это деловая поездка с целью выбора мебели. Примет ли Полли такое объяснение? Согласится ли Франц с ее уютным отелем с такой трактовкой? Она уже зарезервировала отель, и оплатила все издержки путешествия. Правда, на нее уйдут еще кое-какие средства, плюс почасовая оплата профессиональных советов, – подытожил он. В лучшем случае все это выглядело неловко. Одно его я советовала отложить поездку, другое же твердо стоял на том, что он имеет право планировать деловую поездку куда угодно, в какое угодно время и с кем угодно. Начало светать. Он вернулся к машине. «Полли, оставайся здесь, а я посмотрю окрестности», — сказал он. «Если сиамцы зарылись где-то на ночь, то с восходом солнца они почувствуют голод и вылезут. Понаблюдай тут, пока меня не будет. Возьми бинокль». Она достала из-под сидений бинокль, через который наблюдала за птицами, и протянула его к виллеру. Черная непонятная масса на горизонте стала приобретать очертания леса. Стали различимы ели, гигантские дубы, тубы и кустарники. Он пошел по шоссе к тому месту, где в одну линию перпендикулярно дороге росли пять огромных вязов. Очевидно, их посадили много лет назад по краям тропинки или дорожки, ведущей вдоль границы чьей-нибудь фермы. Так оно и оказалось. Линию деревья продолжала давно нехоженная тропинка, почти сплошь заросшая сорной травой. Если сиамцы обнаружили ее прошлой ночью, они могли найти пристанище на старой ферме. Дул легкий ветерок. Величественные вязы шелестели листьями и роняли тонкие нити паутины в лицо Квиллеру. Все было мокрым от росы. На востоке небо порозовело. На месте, где прежде стоял дом, теперь среди травы виднелся лишь каменный прямоугольник фундамента. Он остановился и позвал кошек, но ответа не последовало. Квиллер медленно пошел дальше. В конце тропы виднелись высохшие деревья давно заброшенного сада, гротескно возвышающиеся над зарослями сорной травы. Он посмотрел на сад бинокль, и сердце у него ёкнуло, когда он увидел на ветке старой яблони какой-то странный узелок. Он подошёл ближе. Стало почти совсем светло. Да, непонятный узелок оказался парочкой сиамских кошек, которые выглядели как подставки для книг. Они глядели вниз и, загнув спины, точно готовились к прыжку. Он опустил бинокль к основанию дерева, пытаясь определить, что же их заинтересовало, и заметил там что-то слегка торчащее из травы. Ужасная мысль промелькнула в его голове. Не ловушка ли это, типа тех, которые использовал Чет Ланспик в охоте на лис? Ужаснувшись, он подошел ближе. Нет, это был не капкан, это было какое-то животное. Оно смотрело вверх на дерево, а коты изогнулись и ощетинились. коко закричал Квиллер. «Не прыгай! Оставайся на дереве!» Но сиямцы спрыгнули, и Квиллер понесся назад к машине, крича Полли. «Мне нужна твоя машина! Свяжись по радио с шерифом и скажи, чтобы он тебя подобрал! Я нашел кошек! Мне нужно отвезти их к ветеринару!» «Они ранены?» — спросила Полли. «У них было столкновение со скунсом. Не беспокойся! Я куплю тебе новую машину!»